На игровом... Эй, синьорита! Знаешь, кто я? А я должна? Нет, не должна. Зато сейчас можем познакомиться. Сколько тебе лет? Ты ко мне клеишься? Для тебя вселенной целой будет мало. Ты орхидея, мой бьюти-флауа. Разноцветный. I'm a legend, Танос. Прошу, меня не избегай. И подари мне green light. I like you. Что это такое?